Глава 37. Утром начались лекции. Я шла туда с некоторой опаской, не зная, как смотреть в глаза змею и что расскажут студентам об Алексе. За завтраком искоса поглядывала на стол в сказочных раз, но все было тихо. Кажется, весть о смерти принца темных эльфов еще не успела разнестись по Академии. Удивительно даже, хотя, если подумать, Алекс редко покидал свою комнату, но вечно эта тайной не останется. На занятиях декан вел себя отстраненно. Разговаривать разговаривал, однако в его голосе чувствовался лед размером с Северный полюс. Отлично, вот и открыл мне свои истинные чувства. Было обидно, только, несмотря на это, я держала себя и свои мысли под контролем. По крайней мере, старалась. — Вы что, с змеем поссорились? — шепотом спросила Уля, когда лекция окончилась. — В смысле? — Ой, да брось, Маш, мне и так все ясно было. Вашу связь только слепой не заметил бы. Так чего случилось? — Не любит он меня. — вздохнула печально. — Сам так сказал? — Нет, но... «А с чего тогда решила?» Русалка вскинула зеленые брови. «Сама о себе навыдумывала? Сама разозлилась, сама обиделась?» «Нет, но, поверь, оно так и есть». «А вот по его виду не скажешь. Поговорила бы с ним лучше, чем глупости на пустом месте разводить». «Хорошо», — кивнула, не желая спорить. «Разве объяснишь ей все?» Конечно, Уля обычно была чуткая на такие вещи, почти никогда не ошибалась, с полувзгляда определяя, кто, с кем, где и когда. Но вот в этом случае у нее осечка выскочила. Ничего, бывает. Вечером отправилась в библиотеку, наказание отрабатывать. «Чего опять учудила?» Деда Кош уже ждал меня на пороге. «Вам по списку или презентацию составить?» Пожалуй, плечами. Случайно устроила поджог, на пару с козлом испортила драконье шоу, открыла дверь в мир хаоса. Кощей, не дослушав, отвесил мне смачный подзатыльник. — Ай! — возмутилась. — Детей бить запрещено! А где тут ребенок? Тут только лащиха великовозрастная, с дурью непомерной, которую еще выбивать и выбивать. Так сколько вам лет, а сколько мне? Тебе достаточно, чтобы отвечать за свои поступки, пригрозил пальцем старичок. Но садись, сейчас еще по порядку рассказывать будешь, а то змей смурной ходит, слово с него сегодня не вытянешь. Тебе чай налить? Налить с малиной. Протянула плаксива, потирая затылок. Вроде хилый, а обьет сильно. Кощей скрылся за своей стойкой, загремел чашками, зашуршал мешочками. Вскоре раздался свист чайника, и передо мной грохнули ароматный, обжигающий горячий напиток. — И? — старичок принялся буравить меня взглядом. Отхлебнула, чтобы не отвечать, и тут же выплюнула, ойкнув и высунув язык наружу. — Ну да, возможно, ты и есть ребенок, — вздохнул Кощей. «Тебя ждать, пока остынет, не учили?» «Усили!» — промямлило невнятно. «Видать, плохо учили. Давай, не увиливай. Все равно не отпущу, пока мне всю правду не выложишь». Началось с того, что во время выступления драконов мне под ноги бросился козел. Настоящий. Выдала я, надеясь обойтись полуистиной. «А что, им всем можно, а мне нельзя?» — Эту часть я уже от студента Мартынова слышал, — покачал головой деда Кош, раскусив мой трюк. — Переходи сразу к тому, почему ты в мир хаоса сунуться решила. — Похоже, деваться некуда. — Не отстанет ведь старичок. — Хорошо. Я пошла туда, чтобы вернуть старую Ягу. — Чего? <связь> Кощей аж чаем поперхнулся. «Того!» — передразнила. А после рассказала все, что от Змыя узнала. «И ты ему поверила, Маш?» — закатил глаза Кощей. «Мы же столько раз говорили, что он темный!» «Ну да, не надо было верить!» — разозлилась. «И дверь открывать не надо было, да только в одном он все же прав оказался!» «В чем?» Я уже и случая такого не припомню, чтобы змей правым выходил, — почесал затылок библиотекарь. «В том, что змей все еще ту древнюю любит, а со мной он был лишь из-за нашей схожести», — ответила Забульков слегка остывшим чаем. «А сам змей чего тебе сказал? А зачем ему что-то говорить? И так все ясно. Он ведь меня даже остановить не пытался, когда я...» — Когда ты что? — Кощей нахмурился. Вид у него стал какой-то угрожающий. Когда я его бросила, — пискнула, пригнувшись. — Маша, а что ты ему озвучила? — Вот ни за что не поверю, чтоб он вот так взял и ответил тебе «Чао-какао». Подозрительно ласковым тоном спросил деда Кош, что ухожу к змею. — Ай! Мне вновь прилетел под затыльник. «В этот раз за что?» «А все за то же, за дурость!» «Хотите сказать, что неправда?» «Так я своими глазами портрет той первой видела. Нас теперь не отличить, сколько не вглядывайся. И дракон его меня с самого начала к себе тянул. А я не хочу так, чтобы со мной только из-за моей силы и похожести были, чтобы как замену использовали». Ой, с тобою, Маша, вопреки твоей силе и похожести, были. А теперь ты еще больше дров наломала. Тебе что Змей про них рассказывал? Что она была наложницей, и они любили друг друга по-настоящему. Это правда, кивнул Кощей. А дальше что, знаешь, после исхода? Она ребенка захотела, стареть начала. Маша, признайся честно, ты головой вообще пользуешься, или она у тебя только для того, чтобы волосы носить, да целоваться со всякими? А зачем сразу обижать-то, надулась? Ишь какой! Думает, что раз старый, то так самый умный тут. Хотя, возможно, и умный. Да только откуда ему знать? А... — Как тебя не обижать, когда ты уже сама себя обидела? — вздохнул Кощей. — Хорошо, а, слушай. Только постарайся запомнить, а не как обычно. Зимений по-настоящему любил свою наложницу. Ну, а она в ответ любила его. Когда наш мир разделил принца на трех братьев, Все светлое, включая любовь, досталось змею. Нет, и остальные немного себе забрали, но большая часть... И это только подтверждает... Отвернулась. Не стыдно ему на рану соль сыпать. да дашь слушай, а потом выводы делай. Потряс сухоньким колочком кощей. Твоя предшественница-то любила зимения со всеми его недостатками и пороками. А в змеи ей этого ой как не хватало. Да, они долго были вместе, но она все равно братьев за отдельных людей не считала, если еще помнила их как одного. Когда она ребенка захотела, змей понял ее и простил. Знал, что женщине больше мужчины нужно себя родителям почувствовать. Но вот чего он простить ей не смог, так это того, что она к змею от него ушла. То есть как ушла? Серьезно, что ли? Бросила дикана ради его брата? Да, да как такое вообще возможно? А вот так, ножками. Не хватало ей в змеи тьмы. Слишком он для нее правильным был. Знаешь же, что на свету даже мелкая тень глубже кажется. Вот она и не выдержала и ушла. К тому, кто был темнее нее, а значит на его фоне, она бы уже хорошей выглядела. Больно тогда змею было словами не передать. Он в себе замкнулся, избегать людей стал. Разбила на его сердце в дребезги. И он очень долго его после собирал по осколочкам, клеил заново. Но ведь тогда она силы змыя запереть помогла. Возразила, впрочем, не слишком уверенно. Помогла, когда уже стареть начала, и тот ее бросил. Поняла, какую ошибку совершила, да уже поздно было. Змей оправился, они даже вроде как друзьями стали. Но предательство он ей не простил, а потом ты пришла. На нее, молодую похожая, с таким же даром, Ты ему даже смотреть на тебя больно было. А ты в это время с его братьями целовалась, погрозил пальцем Кощей. Но... Нажми себя в руки взял, поверил, что ты не она. Решил, в этот раз по-другому будет, со счастливым концом. А я ему, как и она, сказала, что к змею ухожу. Прошептала я, прикрыв рот ладошками. Вот это я дура! Не, не дура даже, а дурища! Так обидела змея, так больно ему сделала как он сразу меня на месте не испепелил. Вот именно, покачал головой деда Кош. Но ведь соврала я. Нет у нас со Змыем ничего и не было никогда. А он, думаешь, об этом знает. Он уже обжегся. А однажды преданный верит в предательство гораздо легче. И что теперь делать? Поговорить. Ртом, и желательно без истерик. Может, еще не поздно будет вам все исправить. Спасибо, деда Кош, отодвинула чашку, встала, побежала к выходу, но на пороге обернулась. Слушайте, третьим, ну или пятым, древним был эльф. А где же тогда ваши уши? А кто тебе сказал, что я древний? Сухо рассмеялся старичок. Я из этого миру, иначе сейчас бы был молот и горяч. Вот как!» — протянула растерянно. «Я всегда думала, что последний из них — Кощей. Впрочем, отмахнулась от этой загадки. Не до того сейчас. Надо к змею бежать, объяснить все, извиниться». До кабинета декана добралась быстро, но на пороге застыла в нерешительности. А что говорит-то, чтоб поверил? И как? Вдруг вообще слушать меня не захочет? Не захочет, заставлю. Пусть правду узнает, а потом уже решает. Распахнула дверь. Змей сидел за столом, опустив голову на согнутые руки. Услышал шум, поднял взгляд. Глаза печальные, пустые, будто мертв уже. Ни искры, ни огонька задорного. Маша. Увидел меня, взял себя в руки и даже смог улыбнуться. «Зачем пришла?» «Поговорить». «А разве вчера мы не все обсудили?» «Нет». Помялась на пороге, а потом махнула рукой, подбежала к декану, опустилась на колени рядом с его креслом и поцеловала.